15 часов 00 минут. На сей раз Джонатан Колбрук возглавлял совещание, и Истлейк был уверен, что они придут к какому-то решению. Ренчлер был в совершенном смятении. У него даже не хватало мужества, чтобы справиться с внутренним страхом, который мешал ему разобраться в сложившейся ситуации. Но Колбрук был зверем иной породы. Что касается истлейка, то после долгого ночного раздумья он решил, что его поведение, его манера держаться были абсолютно правильными. В конце концов, определять политику дела гражданских лиц. Люди в мундирах здесь только для того, чтобы выполнять приказы и добиваться нужных результатов. В их компетенцию не входит раздумывать над приказами и тем более ставить их под сомнение. Совместный полет прошлой ночью дал не совсем те результаты, на какие Истлейк рассчитывал. Но, в конце концов, Полбрук не отменил предыдущих приказов, следовательно, хотя бы на время одобрил развитие событий. Конечно, вся эта история ему пришлась не по вкусу, но она не по вкусу даже и полковнику Инглишу, менее всех наделенному эмоциями. Его манера мыслить холодно и цинично смущала даже таких людей, как Ренчлер и Пенебекер. Что касается доктора Максвелла, то он, конечно, имел право быть сердитым. Такие вещи и Исклейку тоже не понравились бы. Двое головорезов входят в ваш департамент и забирают одного из сотрудников перед самым вашим носом. «Если разрешите, я хотел бы прояснить один вопрос», — сказал Инглиш. «Мне непонятно, чего именно добивался от меня доктор Максвелл своим звонком. Да, я приказал забрать Гардена и попросил созвать это совещание. Надеюсь, мне не надо вас уверять, что доктор Гарган находится в абсолютной безопасности, пользуется всеми удобствами, и ему не о чем беспокоиться. Я искренне сожалею, что пришлось прибегнуть к этой крайней мере, но мне кажется, что интересы безопасности страны оправдывают эту меру. Вы могли бы просто сказать мне, чтобы я побеседовал с ним и попросил его держать язык за зубами, и он бы меня послушал мне не хотелось компрометировать вас доктор максвелл доктор гарган в абсолютной безопасности поверьте моему слову и моему тоже сказал министр обороны колбрук машина миновала потомак и ехала через поля вирджинии водитель незаметно нажал на кнопку и черные шторы автоматически закрыли заднее стекло автомашины одновременно темное стекло поднялось между сиденьем водителя и задним сиденьем Гарган теперь не мог наблюдать, куда ехала машина. Она шла с большой скоростью, часто поворачивая вправо и влево, и несколько раз возвращалась назад. Не может быть, чтобы дорога так виляла. Это маневры для того, чтобы он не смог определить направление пути. Они подъехали к простому каменному дому, где-нибудь в Вирджинии, Мериленд. Во всяком случае, это недалеко от Вашингтона. С внешней стороны здания выглядело абсолютно безобидно. Обычный фермерский дом. Внутри это была крепость, тюрьма. Подвальное помещение было много просторнее, чем можно было предположить, исходя из размеров дома. Сопровождающие провели Гаргана в комнату, имевшую вид тюремной камеры или монашеской кельи. Затем покинули его, не сказав ни слова, и заперли дверь снаружи. Через несколько часов они вернулись и представились. «Мистер Райли» и «Мистер Горн». «Вряд ли имена настоящие», — подумал Том. На их вопросы он не отвечал, но внимательно слушал. «Все было слишком фантастично, чтобы полностью отключиться. И надо прямо сказать, зловеще. Слушайте, доктор, умный парень. Ведь недалекий человек не кончает медицинский институт и не получает высокого звания». Вы разбираетесь во многих вопросах, но зачем причинять нам столько хлопот и еще больше создавать себе? Не проще ли сообщить нам то, что мы хотим знать? Кто говорил вам про Тарсус? Тому человеку ничего не будет, но нам жизненно важно знать это. Все равно мы узнаем, так почему не избавить нас от лишних забот и не рассказать все чистосердечно, а? Возможно, они применят химические вещества, думал Гарган. Сделают ему укол пентатала или какую-нибудь смесь с пентаталом, которая сейчас в моде и таким образом узнает фамилию Розенталя. Но, возможно, это просто запугивание угрозы, чтобы он выдал источник информации. Ведь пока не ввезли столик, не появились пузырьки и иглы. Они способны на это, он не сомневался. Но будут ли они это делать? В конце концов, он был американским гражданином, правительственным чиновником, врачом. Потом им придется отвечать, они не могут этого не знать. Или их положение настолько отчаянно, что они готовы пойти на такой рифт. Ну что ж, он посмотрит. А пока будет молчать. Шлейман, конечно, прав. Все оправдательные объяснения не меняли того факта, что был отдан чудовищный приказ стрелять без предупреждения в этого бедного сукиного сына. Полковник Ингриш объяснил, как это случилось, как распространили версию о вторжении в Дагуэй и как совещание в Туэле, в свою очередь, привело к новой версии о сбежавшем маньяке. Он сделал упор на то, что именно гражданские власти издали приказ стрелять без предупреждения, что, конечно, очень выгодно, «Для ваших собственных целей», — резко прервал его Шлейман. «Нельзя сказать, что это совсем невыгодно для наших целей», — ответил Инглиш с олимпийским спокойствием. «Я требую отменить приказ», — сказал Колбрук, — «но нам он не нужен, больше не нужен. Если он сумасшедший, как все считают, никто не будет прислушиваться к его бреду». «Это, конечно, верно», — согласился Инглиш, — «однако разрешите заметить, что Тарсус, все еще существует, и бред сумасшедшего, таким бы диким он не казался, совершенно правдив. Стоит только кому-нибудь проверить, прокурору, репортеру, все равно. Тогда мы должны заняться Тарсусом, а не Донованом, заявил Колбрук. «Я все-таки настаиваю на том, что у нас нет выбора. Мы должны во всем признаться», — сказал Пенебекер. Это звучало благородно и возвышенно, «Ведь не ему глотать эту пилюлю. Военно-морской флот тут ни при чем». «Кубинская версия», — начал Инглиш, — «она уже не годится. Теперь слишком поздно, и мне она не нравится. Это увеличивает риск». «Однако надо же что-то предпринять», — запротестовал Ренчлер, наконец набравшись храбрости. «Катастрофа», — сказал полковник Инглиш. «Конечно, это катастрофа», — согласился Пенебекер. «Самое лучшее, что мы можем сделать, — это изменить вид катастрофы. Замаскировать род катастрофы», — мрачно предложил Инглиш. «А как вы собираетесь это сделать?» — живо обратился к нему Колбрук. Они вернулись. На некоторое время они оставляли Гаргана подумать, но теперь они вернулись за ответом. «Я думаю, что вы запугиваете меня», — сказал он. «Нет». «Хорошо» но я все равно уверен, что вы меня запугиваете и готов держать париж что это так. «Потребуется совсем немного времени, чтобы выиграть это пари», — сказал Горн. «Но предварительно нам потребуется кое-что согласовать в инстанциях. Уверяю вас, что мы не запугиваем. Нам не надо играть в прятки. Рано или поздно вы все скажете». «Послушайте», — убеждал его Райли, «облегчите свое положение и положение вашего друга. Что, если он расскажет обо всем этом?» Кому-нибудь другому. У него ведь есть друзья, не так ли? Дайте ему возможность избежать этой оплошности. А что с нами случится? Что случится со мной? И с человеком, или с людьми, от которых я получил информацию? Ничего. Тогда я могу идти? Через некоторое время, конечно. Почему я должен вам верить? А какой у вас выбор? Я могу выбрать молчание и придерживаться этой линии. «Некоторое время возможно, — сказал Горн. — Пойдем, — сказал Райли. Результаты проверки его благонадежности, наверное, уже прибыли. Пока, — кивнул Горн. Возможно, они не запугивали. Скверно, что они могли держать его здесь, сколько хотели, если бы он только не простил и передать Мардж, чтобы она не беспокоилась. Его отсутствие теперь долго никого не встревожит». «В конце концов, несмотря на все ваши сумасбродные версии, которых вы будете придерживаться, несмотря на любую линию, которую вы будете проводить, несмотря на любую ложь, которую вы собираетесь выдать за правду, там существует город», — говорил пенни Пеннибекер. «Там люди, там здания, они существуют». «Да, вот именно», — ответил полковник Инглиш. «Это именно то, о чем я думал сам». А что, если бы там не оказалось в города?» «Что вы сказали?» — переспросил министр. Все участники совещания наклонились вперед. Они не хотели пропустить ни слова. Их настроение было разным, от воинственности Пенебекера до угнетенной виноватости Максвелла. «Этот ингридж прекрасно выбрал момент», — подумал Истлейк. Все пребывали в полном отчаянии, стараясь найти выход из этой каши и были готовы на все». «А что, если бы там не оказалось города?»